своей любовью огнем своей души бхакти она так хорошо растворяет оболочку отдельных я, что от них остается одна длина без объема, одна линия точка которая вот вот готова исчезнуть под ее усердными пальцами рассеется в океане брахмана. Да будут же благословны пальцы и вода океана благословенный лицо и покрывало всё есть бог бог во всем он в тени и в свете гюго сказал увлекш английскими моралистами семнадцатого века солнце есть уже тень бога примечание складки твоего платья кажутся темными «От яркого света» — Мильтон. Конец примечания. Рамакришна же сказал бы, что тень есть уже его свет. Что придает его мысли аромат жизни? Это свойство каждого истинного мыслителя Индии верить лишь в то, что он сам притворил, прочувствовал всем своим существом. Выражение «постигнуть мысль» приобретает здесь свое полное материализованное значение. «Верить» значит «объять», и от объятия сохранить плод, который созреет. Если уже Рамакришна познаёт объятие такой истины, она не останется в нем в виде мысли, она притворится в жизнь, даст жизненные ростки — И оплодотворенное его кредо превратится в цветущий и плодоносный сад притворений, не абстрактных и далеких, а точных, конкретных, обычных в повседневной жизни, способных утолить голод людей. Вкусив однажды от этого божественного тела, составляющего самую субстанцию Вселенной, он теперь находит его неизменно за всеми столами всех религий, и он делится пищей бессмертия на вечере не двенадцати апостолов, а всех алчущих душ всей Вселенной.